Глава 6. Скульптор, странствующий по континенту. Проблема с речью Саюн постепенно уходила в прошлое. К тому же сейчас ей нужно было найти работу, чтобы скопить довольно внушительную сумму денег. Получить работу не так просто. Куда же мне пойти? Из-за своего учебного графика ей нужно было подобрать работу с неполной занятостью, к примеру, устроиться кассиром. Я думаю, что люди действительно меняются и начинают тяжело работать, когда им не хватает денег. После лекций она написала резюме и пошла в ресторан, где как раз подыскивали сотрудников на неполный рабочий день. Зарплата составляла 5300 вон, плюс бонусы в виде процента от заказов. Встретившись с менеджером, она протянула ему резюме. Имя Чон Союн. Возраст – 21, род деятельности, студентка второго курса университета Корея. Профессиональные навыки – английский, китайский, японский, международное право, бухгалтерский учет, управление бизнесом, психология. К менеджеру еще никто не обращался с просьбой принять на работу с таким впечатляющим резюме. Слегка посмеявшись, он обратился к Саюн. «Вы когда-нибудь прежде работали в ресторанной индустрии?» «Нет». «Это что, я, я не смогу здесь работать?» Услышав голос Саюн, менеджер почувствовал, что помолодел лет на пятьдесят. «О, этот мир так прекрасен!» – подумал он, глядя на привлекательную студентку с ангельским голосом. Один ее голос мог вызвать улыбку у кого угодно – «Как долго бы вы хотели здесь работать?» Он хотел, чтобы она осталась в ресторане на все зимние каникулы. О, «У меня еще много других дел. Что, если я буду здесь каждый вечер в течение недели?» Из-за того, что ресторанный бизнес относился к сфере обслуживания, получить работу в этой индустрии было не так просто. Но все знают, что в красном правиле есть исключения. Тогда как насчет того, чтобы приступить к работе уже сегодня? Просто молниеносный прием на работу. Как для первого дня менеджер э, получил ей стоять у входа и приветствовать гостей ресторана. Добро пожаловать! Она долгое время закрывалась от людей, пряча как свое любопытство, так и все, что связано с романтикой. Со временем, когда она втянулась и вышла из своей зоны комфорта окончательно, ей открылся настоящий новый мир. Даже те клиенты, которые могли быть недовольны долгим исполнением их заказов, были поражены, увидев Саюн. «Сколько нам еще ждать?» «Стейк и биштекс, пожалуйста!» «Не хотите ли вы выпить что-нибудь?» «Апельсиновый сок и содовую?» «Будьте любезны!» Гости, сидя за своими столиками, украдкой поглядывали на Саюн. Они настолько были увлечены новой работницей ресторана, что даже не замечали вкуса своих дорогих блюд. «Красивая! Такая красивая! Просто очаровательная! Ах, если б она только взглянула в мою сторону!» «Любое пламя рано или поздно затухает!» но его после свечения остается. Попробую сделать скульптуру огня». Следуя инструкциям декрама, вид заставил клубящийся огонь повиснуть в воздухе. Вояние природы. Танцующие огоньки пламени перенеслись на его ладошку. Поскольку он находился очень близко к огню, то стоял весь вспотевший и постоянно терял очки здоровья. Ваяние огня голыми руками было одновременно сложным и эффективным. Так или иначе, но ваяние природы – очень универсальный навык. Каждый раз, когда он прикасался к огню, текущее значение этого навыка слегка вырастало. Доверяя своей стойкости и живучести, он мало-помалу делал огненного дракона и пламенеющего вепря. Эффективность подобных манипуляций – варьировалось в зависимости от близости к природе, так что вид, увлекшись, создал заодно и духа воздуха. Фух, фух! Себестоимость работы над духом воздуха была минимальна, но вот его характер отличался особой задорностью. Таким образом, вид продолжал создавать скульптуры, чтобы восполнить потери в искусстве и повысить свое мастерство. Сила нежити упала до 190. Информационное окно задания. Цзинь. Призыв баррикена. Барикен объявил мобилизацию нежити. Вне всяких сомнений. Множество мертвецов последует его приказу. До окончания мобилизации осталось 46 дней. Уровень сложности. С. Награда. Это первое звено последовательной цепочки заданий под названием «Встреча с баррикеном». «Поскольку вы были нежитью, отказ от заданий невозможен». Несмотря на, что, на то, что осталось уже не так много времени, Виит продолжал трудиться над созданием природных скульптур. Однако, чтобы существенно поднять навык вояния природы, недостаточно было просто создать побольше подобных работ. Сейчас Виит находился в горах Депкарта, где повсюду пели птицы, журчали ручьи и колыхались зелёные ветви деревьев. Если слегка отойти от хребта, то можно было увидеть всю божественную красоту этого места. Скульптуры, созданные природой, вид вспоминал все те трудности, которые ему довелось пережить в последнее время, как он замерзал на севере, как обратился свободолюбимого орка, выполняя задания в горах Ю Юракина. Он никогда не засиживался на одном и том же месте. Он испытывал на себе практически все природные явления, которые сейчас могли помочь в создании скульптур. Вода, ветер, земля, облака, лёд, огонь, трава и цветы. Вид делал свой, э, стал делать скульптуры, посвящённые каждому своему воспоминанию. В природе всё что угодно могло стать скульптурой, даже ручей, протекающий через овраг. Мелкая поросль на камне тоже достойна называться природной скульптурой. В то время, как он был занят массовым производством скульптур, Дейкрам дал ему небольшой совет – недостаточно просто объединить материалы друг с другом, ты должен делать природу такой, какая она есть. Материалы были э, далеко не единственным, что нужно для создания настоящего произведения искусства. Когда вид стал делать более разнообразные скульптуры, расширилось и его понимание самого скульптурного ремесла. Ваяние – вот каким был его образ мышления. Он собирал опавшие листья, чтобы сотворить из них новое дерево и посадить вместо сгоревшего при пожаре. Чем больше он творил, тем больше росло его мастерство, Затем в один прекрасный день Декрам жестом подозвал его для разговора. «Кажется, я обучил тебя всем основам бояния природы. Скульптурное ремесло – это способ войти в контакт с самим собой, и ты это уже умеешь. Мне нечему больше тебя обучать». «Дзинь, вы выполнили задание техника декрама. мастер скульптон декрам обучил вас всему, что знал. Кот Дейкрам и принял Виида как своего ученика, полагая, что в нем есть дар исключительного скульптора, однако все равно остался разочарован. Скульптурное ремесло в эту эпоху находится во тьме. Как много талантов загублено! Дзень, вы недостаточно правили, но поняли учение Дейкрама. Слава уменьшилась на 580». Дейкрам да лишь поначалу сказал несколько поучительных слов, а затем и вовсе перестал вмешиваться в работу Виида. Позволить ученику использовать свое собственное воображение – вот важнейшая часть любого обучения. Виид в точности выполнял все, что говорил ему наставник. Его должно было Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Счит... Его можно было считать настоящим профессионалом по вопросам зубрежки и исполнению указаний. Однако, несмотря на это, Вий так и не смог добиться должного результата. Тем не менее, его близость к природе существенно выросла, хоть никогда и не была важным для, его, для него параметром. Я все еще новичок в этой области, но со временем я прокачаю вояние природы еще выше и получу возможность контролировать силы природы. На данный момент его текущее значение вояния природы находилось на втором среднем уровне – «Вид понимал, что этого, возможно, недостаточно, и почтительно склонил голову. Я много на уму научился от своего учителя. Куда бы ты ни пошел, никому не говори, что это я обучал тебя. Мне будет стыдно», — ответил Дейкрам. «Я понимаю, учитель. Так что вы скажете насчет вояния природных бедствий? Разве ты уже осознал истинную силу природы? Пока нет» но со временем я обязательно ее пойму. Тогда вот, что я тебе дам. Возьми это, и когда ты будешь готов, то сможешь изучить мою технику. Вы получили деревянную фигурку декрама. Обладание деревянной фигуркой Дейкрама позволяет быстрее набирать опыт в профессии. Вы действительно великий учитель. Я всегда буду помнить об этом. Сказав это, Ви тотчас же подумал. Нужно быть осторожнее со словами и случайно не пообещать его отблагодарить. Ты собираешься и дальше путешествовать по континенту? Да, такова моя судьба – идти по пути творчества и спасать заблудшие души. В основном Виит путешествовал по континенту, зарабатывая деньги и охотясь на монстров. И, естественно, он не думал ни о чем, кроме как о повышении прибыли и посещении новых неисследованных охотничьих угодий. Куда бы ты ни пошел, никогда не забывай поднимать свои скульптурные навыки. Конечно, я буду упорно работать над воянием всю свою жизнь. Да, так и нужно, ответил Дейкрам и безучастно уставился в небо. Всегда важно проверять предметы, которые делают другие люди, вещь может оказаться совсем не тем, чем она кажется на первый взгляд. Идентификация. Деревянная фигурка. Прочность 1-1. Предмет содержит в себе знание о секретной технике, да и Крам создал его для своего последователя, чтобы тот сумел обучиться технике вояния природного бедствия. Однако для начала следует познать Истинную силу природы. Ограничения. Шестой средний уровень вояния природы. Пока вид э, прятал драгоценную статуэтку, Дейкрам дал ему еще кое-что. Вот, возьми это. С этими словами Дейкрам достал нечно сверкающее, небесно-голубым светом. Как ты, наверное, знаешь, это вещество можно добыть только в джигалазе но так как для его переплавки требуется огромное количество жара, я не смогу воспользоваться им, э, так как выступлю, выступаю против вырубки деревьев. Гелий. Как вы, вы хотите дать мне это сокровище? Да и крамним! С помощью гелия вы сможете создать по-настоящему удивительную скульптуру. Тем не менее, действие вида – Корни противоречили его словам, которые вылетали из его рта. Руки вида, рука вида вылетела вперед с молниеносной скоростью и еще быстрее вернулась обратно, сжимая гелий. Дзинь, вы получили гелий. Данный металл является источником маны. Даже слухи о гелии стоят очень дорого, а мне посчастливилось завладеть им. Постарайся создать стоящую скульптуру. О, я сделаю все возможное. Ну что ж, счастливого путешествия. Вот 340 тысяч фон. Это недельная зарплата за вашу тяжелую работу. Помимо базовой ставки Сайон получила процент от дохода ресторана. А так как по вечерам, когда она выходила на работу в заведении, было просто не протолкнуться, ее гонорар составил весьма внушительную сумму. К тому же менеджер прибавил еще немного сверху, надеясь, что таким образом сумеет ее уговорить остаться работать здесь и дольше. О, это мои первые заработанные деньги. Саю аккуратно вынула купюры из конверта и пересчитала их. Во время своей работы она просто улыбалась другим людям, приветствовала их, рассаживала их по местам или просила дождаться свободного столика, что уже делало их счастливыми, а ей приносило доход. Во время своей вечерней смены она видела, как задорно смеются друзья, мило болтают влюбленные парочки, и это согревало ей сердце. О, работа может приносить удовольствие. За время работы она даже пару раз стащила еду, пока остальной персонал не видел. У неё были определённые трудности в общении с людьми, но работая здесь, она чувствовала, что меняется. Так, этих денег хватит на закупку всех необходимых ингредиентов. Лихен сказал ей, что заработать настоящие деньги при частичной занятости просто невозможно, так что она решила, что попробует продать, э, продавать в свободное время упакованные ланчи. Таким образом, на следующий день Саюн проснулась с утра пораньше и отправилась на рынок. «Чем могу служить, милая девушка?» Продавцы постарше всегда накладывали ей мясо и овощей сверх нормы, когда она приходила к ним что-то покупать. Купив все необходимое, она принялась готовить рис и другие гарниры, а затем все осторожно упаковывала по пластиковым ланчбоксам. Так, пора идти зарабатывать деньги. Саюн взяла в обе руки по тяжелой сумке и пошла к автобусной остановке. Она и без того уже достаточно сильно устала, поскольку встала очень рано, однако не позволяла себе расслабиться, думая только о продаже ланчбоксов. Остановиться она решила возле одного из небоскребов, где располагалось множество офисов. Вытащив все ланчбоксы, она аккуратно сложила их и стала ждать своих первых покупателей. В это время улица была довольно оживленной. Офисные сотрудники с кофе в руках, спешили на свои рабочие места. Однако же, лишь только завидев его, замерли на месте. Какая милая! Она ангел! Что здесь делает такая красивая дама? Сегодня по-настоящему счастливый день. Даже если я получу выговор от начальника, а я точно его получу, такая... Реакция стала возможной благодаря появлению Саюн. Ранее она была через чул застенчивой и даже в какой-то мере строгой, избегая зрительного контакта с людьми. Она сторонилась людей и пребывала в полузамороженном состоянии, пока не встретила Лехена. Когда люди смотрели на ее необы необычно чистое лицо, их начало охватывать какое-то необъяснимое ощущение, словно они попросту сходили с ума. Затем они увидели, что эта девушка стоит здесь не просто так, а, видимо, продаёт какую-то еду, и стали подходить. «Вы продаёте это?» «Да». Своим коротким ответом Саюн просто загипнотизировала 30-летнего офисного сотрудника. «А почём?» «Это...» Саюн не знала, что ответить, поскольку ещё не думала о том, какую цену поставить чтобы окупить все свои расходы. Я еще не определилась с ценой. Правда? Тогда как насчет шести тысяч вон? Предложил мужчина, взглянув на содержимое ланчбокса. Учитывая их низкую себестоимость, выручка обещала быть внушительной. Меня устраивает. Что ж, тогда мы возьмем три. Мужчина вручил ей двадцать вон и получил назад две тысячи Выручил ей 20 тысяч вон и получил назад 2 тысячи сдачи Остальные офисные работники уже выстроились в очереди за ланчами Их совершенно не интересовало, что внутри коробочек Они купили бы их, даже если бы внутри была обычная соевая паста или перец чили Однако содержимое ланчбоксов и выглядело хорошо И там вкус было очень-очень аппетитным отчего офисные работники становились еще довольнее. «Вы сами это сделали?» «Да, должно быть это трудно, укомплектовать столько ланчбоксов». Сайон была девушкой мечты каждого мужчины – красивая, добрая, с прекрасными кулинарными талантами и способная сама распоряжаться своей жизнью. Тем не менее, они словно язык проглатывали, когда подходили к ней. Ни один человек не знал, о чем же с ней можно завести разговор. «А завтра вы будете здесь?» «Возможно». Купив еду, офисные работники не расходились, а ели прямо здесь. Даже закончив еду, они продолжали стоять, надеясь посмотреть на эту девушку еще хотя бы немного. «А можно мне еще две коробочки?» «Пожалуйста». Некоторые, даже насытившись, подходили к Саюн по второму кругу и покупали ее импровизированные обеды. «Я буду есть это на обед, завтрак и ужин. Даже если у нее закончится еда, я готов платить только за то, чтобы увидеть ее красоту». И совершенно не волновало, какой выговор они получат по возвращению в офис – Они думали, что будь у них такая девушка, как Саюн, они бы выдержали любые стрессовые ситуации на работе. Они могли бы получать по голове от начальства каждый день в течение недели и все равно продолжали бы чувствовать себя счастливыми. Все шло как нельзя лучше, за исключением одного момента, о котором Саюн не знала. Поскольку она приехала в деловой район, где располагалось множество компаний и их отделений, нередко в нем было и патрулирование. Смотрите, там какое-то столпотворение. Наверное, кто-то что-то продает. Нужно разогнать этот беспорядок. Офицеры полиции направились было к Саюну с целью заставить ее прекратить уличную торговлю. Однако, увидев ее и попробовав гарнир, изменили свое первоначальное стремление. Вскоре у Саюн закончились мелкие деньги для сдачи, а тем временем к ней как раз подошел очередной клиент, который куда-то очень спешил. «Господи!» Э, «Как уже вы занимаетесь здесь торговлей, не имея сдачи? У меня осталось всего пять минут на то, чтобы поесть и вернуться в офис. Вы совершенно не подготовились. Если вам действительно нужны деньги, лучше бы вместо этого отправились работать в бар». Саюн ошеломленно замерла на месте, совсем не ожидая такой сердитой реплики. Однако меньше чем через две секунды проблема была решена. «Что этот парень несёт? Уведите его! Да, может быть, мы его просто убьем? Когда несколько мужчин уже хотели броситься на него с кулаками, из толпы донёсся ещё один голос. «Личун, это я тебя слышу?» О, «Да». Чуть далее в очереди за раскричавшимся сотрудником стоял его руководитель отдела, а рядом с ним и сам генеральный директор компании.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 Металл, прозванный слезами богов, источник бесконечной священной силы и маны, может быть использован для создания брони, оружия и скульптур. Ограничение. Поскольку гелий не является общим предметом, для его плавки требуется высокоуровневая печь, для создания скульптуры с применением гелия требуется шестой продвинутый уровень скульптурного ремесла. Для создания оружия или брони с применением гелия требуется восьмой продвинутый уровень кузнечного дела. «Займусь им, когда вернусь в мору», – проговорил Виит, поскольку для его обработки требовалась особая печь и тщательная закалка. Поскольку гелий облатал свойствами золота, для работы с ним не просто требовалась огромная печь, способная постоянно поддерживать температуру, но и особая закалка. Какое-то время нужно будет его просто придерж... придерживать. Придержать. Несмотря на все стремления вида получить гелий, его скульптурное ремесло все еще было на седьмом продвинутом уровне. Работая над огненными скульптурами, он добился относительного повышения текущего значения навыка и вскоре как раз должен был взять восьмой уровень. Пусть на это ушло бы какое-то время, для работы с таким драгоценным материалом определенно стоило дождаться требуемого уровня квалификации. Нужно поскорее поднять свои скульптурные навыки, чтобы изучить вояние великого природного бедствия. Вид решил временно забыть об охоте и приключениях, сосредоточившись на скульптурах поскольку навык ваяния природы рос крайне медленно и с каждым уровнем прокачивать его становилось только сложнее. Я не должен откладывать на потом освоение этой техники. Вернусь-ка я, пожалуй, вглубь гор. Э, разве нет такой поговорки, что даже медведя можно обучить кататься на велосипеде? Виид считал, что окружающая обстановка должна располагать к работе. Таким образом он залез вглубь гор и стал работать над повышением своего мастерства, используя для создания скульптур простую воду и грязь. Вскоре вояние природы перешагнуло на третий средний уровень. По ночам он слышал звуки сражающихся вдалеке монстров. Временами шел дождь и завывали порывы ветра. Нужно и дальше делать скульптуры. До окончания призыва Э -э Берекена оставалось 43 дня, и вот, когда он работал над очередной скульптурой, и ему пришел шепот от Юрин. «Братик, ты чем занят?» В этот момент Виит при помощи камня и воды пытался создать скульптуру русалки. Он понял, что такие мифические создания, как русалки, феи и эльфы, наиболее подходящие для его дела – так как сами по себе обладают высокой близостью с природой. А вот люди, гномы и орки совсем не сочетались с воянием природы. Даже если сильно постараться, то результат вышел бы далеко не таким хорошим, как в первом случае. «Делаю скульптуры. А ты где?» «А я в горах Бардема». «Ой, как ты туда попала?» «Я слышала, что здесь хорошие пейзажи, так что решила их нарисовать». Юрин обладала навыком картинной телепортации и могла свободно перемещаться по Версальскому континенту. И тут Вииду в голову пришла идея. На Версальском континенте множество труднодоступных гор и озер. Если заниматься искусством там, то мастерство будет расти куда быстрее. Паяние природы в значительной степени зависело от окружающей среды, так что странствовать по континенту и вырезать скульптуры было не такой уж плохой идеей. Горы Бардама, откуда открывается живописный вид на замок новичков и просторные поля. Словом, это было прекрасное место. Таким образом, Юрин помогла ему быстро доб добраться до этих гор, Как только вид переместился в новое место, то увидел множество игроков, занятых своими делами. Сплошная буржуазия! Наиболее активным местом по-прежнему считалось королевство Розенхайм, с, изо... с игроками которого Мора даже сравниться не могла. Треть игроков были свыше двухсотого уровня, а многие и вовсе носили экипировку трехсотого. А война все никак не закончится. Мне кажется, многие хотели бы ее остановить. Остановить? Да в прошлом сражении погибло 30 тысяч солдат. И это только официальные данные. Да уж, они оказались в ловушке внутри собственного замка. Несмотря на то, что полегла далеко не вся армия, их боевому духу должно быть конец. Новости центрального континента дошли даже до гор, Бардема. Ваши портреты готовы. Надеюсь, у вас останутся приятные воспоминания. Юрин зарабатывала деньги написанием портретов. В своем творчестве она использовала мягкие и теплые цвета, что делало ее очень популярной среди игроков. Вид тем временем присел на землю и стал готовиться к созданию новых природных скульптур. Он намеренно нашел старую, Надел старую и потрепанную одежду, чтобы не привлекать излишнего внимания других игроков. Неплохо бы попробовать сделать замок новичков. Грязь, глина и вода выглядели словно настоящее тесто в его руках. Грязь была уложена таким образом, что стала напоминать собой гору, а глина трансформировалась в широкое поле. Время шло, и замок новичков обретал все более точные контуры. Спустя 4 часа в нем уже можно было увидеть королевский сад, дороги, рынок, торговые повозки и людей, сцепленных с поразительной детализацией. Игроки, ожидавшие своих портретов у юрин, и даже некоторые туристы стали приглядываться к виду. Размером скульптура была с двухспальный матрас – И для окружающих выглядела точной копией замка новичков. На ней отобразился даже парк, в котором они сейчас находились. А самым удивительным было то, что если присмотреться, можно было увидеть уменьшенные фигурки, рисующие Юрин и мастерящие скульптуру Виида. Вы только взгляните на это! Как хорошо сделано! О, наверное, это очень умелый скульптор! Иногда у него заканчивалась глина, и он быстренько лепил новые фигурки, удаляя при этом лишнее своим ножом. Игроки были очень впечатлены скоростью, с которой он это проворачивал. Взглянув в последний раз на скульптуру замка, Виит удовлетворенно кивнул. В отличие от работы по дереву, ему не нужно было что-то вырезать, но, естественно, это было проще, чем работать с водой. Думаю, получилось достаточно правдоподобно. Ваяние природы. После применения навыка гора, сделанная из обычной грязюки, затвердела, и на ней появились крошечные деревья, а в поле ни с того ни с сего заколосилась пшеница. Вояние природы чудесным образом вдохнуло жизнь в культуру. Дзинь. Пожалуйста, дайте название завершённой скульптуре. Горы Бардема. Куда мы с сестрой пришли поиграть? Дзинь. Подтвердите название. Горы Бардема. Куда мы с сестрой пришли поиграть? Верно? Да. Дзинь. Вы завершили создание превосходной работы. Горы Бардема. Куда мы с сестрой пришли поиграть? Творец этой скульптуры использовал дары земли для ее создания. Для создания скульптуры использована сила природы. Художественная ценность – 559, эффекты. Скульптуры горы Бардама, куда мы с сестрой пришли поиграть, увеличивает восстановление здоровья и маны на 11% в течение следующего дня. Скульптура благотворно воздействует на всех находящихся рядом духов, Растения начнут произрастать на 4% быстрее, увеличивается урожай зерна. Данные эффекты не сочетаются с воздействием других скульптур. Количество созданных превосходных работ 95. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Ремесло достигло 100% на седьмом продвинутом уровне и, прошло, и перешло на восьмой. Эффективность навыков, подразумевающих Применение ручных инструментов увеличивается на 8%. Текущее значение паяния природы увеличилось. Слава увеличилась на 197. Боевой дух увеличился на 3. Искусство увеличилось на 7. Благодаря созданию превосходной работы ваша близость к природе увеличилась на 9. Повышение близости к природе оказывает прямое влияние на последствия и масштабность природных навыков. Благодаря созданию природной скульптуры сила нежисти уменьшилась на 4. До восьмого продвинутого уровня скульптурного ремесла виду оставалось еще 17%. И это было хорошей новостью, а вот плохая заключалась в том, что сила нежисти опустилась до 186 пунктов. «О, это же превосходная работа!» «Никогда таких не видел! Кто же этот скульптор, раз сумел создать ее? Смотри, смотри! Он заставил растение расти, словно по волшебству!» Стоящие рядом игроки возбужденно обсуждали работу вида, который, как ни в чем не бывало, достал свой магический рюкзнак, предназначенный для переноса больших скульптур, и спрятал ее туда. «Ну что, пойдем в другое место?» Юрид нарисовала себя и Виида на одной из картин и выкрикнула «Картинная телепортация!». Игроки недоуменно смотрели, как два человека растворились в воздухе, словно мираж. Змеиная балка и, и замок Питера в королевстве Харпен, Поясное плата в королевстве Бриттен, цветочная аллея в королевстве Айдерн. Фонтан Артиан с э, окрестностями в королевстве Бакуба, область Ванета э, и дворец Весны в королевстве Ритан, пирамида в королевстве Розенхайм, зеркальное озеро в королевстве Брент. С помощью юрин вид побывал в самых разных местах и повсюду создавал скульптуры прямо на виду у других игроков, «А что? А что этот скульптор делает?» «Кажется, он вот-вот закончит». Однако, как только вокруг Вида и Юрин начинали собираться люди, они тут же исчезали при помощи какого-то странного навыка. Игроки решили поискать ответ на форумах. Заголовок. «Сегодня было несколько показательных выступлений неизвестного скульптора. Я охотился». «Змеиные балки, как, уви... как вдруг увидел какого-то скульптора. Он что-то мастерил из грязи. Видимо, он хотел создать какую-то замысловатую скульптуру. Поскольку он был одет в стандартную рубу новичка, я не стал заострять на нем свое внимание. Однако вскоре я увидел, что скульптура, над которой он работал, стала точно напоминать саму змеиную балку. Я думаю, что это действительно удивительно». Но как, черт возьми, он заставляет воду течь? Это не похоже на механизм действия какого-то фонтана. Ах, это какой-то нонсенс. Я думаю, вы просто мечтали о сне, пора просыпаться. Или у вас что, там, луна... лунатизм? Заголовок. Я тоже видел скульптуру змеиной балки». Не уверен что это была какая-то магия, но я своими собственными глазами видел, как в скульптуре течет вода. Когда я подошел поближе, то выяснил, что это, оказывается, превосходная работа. Я очень хотел побеседовать с этим скульптором, но он быстро ушел куда-то. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Что? Вода и вправду течет вот так, сама по себе? Кто же этот скульптор? Разве королевский Харпен есть игрок со средним уровнем скульптурного ремесла? Может, это какая-то секретная магия скульпторов? Скажите, а эту скульптуру можно увидеть только когда идет дождь? Я не уверен, что это так, но... Некий игрок, обладающий редкими навыками и высоким мастерством, произвел настоящий переполов в королевстве Харпан. Однако никто так и не смог его найти, а затем стала появляться все новая и новая информация. Заголовок. «Я видел некого скульптора в горах э, Бардема и королевстве Майсен». Я видел, как он делает свою скульптуру, и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я когда-либо видел за всю свою жизнь. А еще там было много деревьев. Если там росли деревья, значит, он использовал магию духов. Не знаю, но они росли так быстро, что это было видно невооруженным взглядом. Это почти так же невероятно, как и история о текущей воде. Заголовок. А кто-нибудь может описать внешний вид этого загадочного скульптора? Я игрок из королевства Бакуба. Вот скажите, тот человек, которого вы все видели, он был одет в самую простую одежду, а его ничем не примечательное лицо было вымазано грязью? А еще с ним была миленькая художница в зеленой шляпе? Да, это правда, я видела их в змеиной балке. Да, скульптор королевства Мейсон был именно таким. Это бессмысленно. Харпан, Мейсон, Бакуба, расстояние между этими королевствами просто огромное. Даже не каждый Макс может так часто и далеко телепортироваться. Скульптор творящий чудеса с такими сголовками. Кто-то разместил видео, как вид работает над скульптурой в королевстве Мейсон. Остальные игроки тотчас же подтвердили, что это именно тот человек Заколовок. Личность этого скульптора Виит. Всем добрый день, я активный игрок из королевства Розенхайм. Каждый должен знать, что Виит родом именно из нашего королевства. А вчера я сам видел, как он вояет скульптуру на вершине пирамиды. Я узнал его, так как сам работал над строительством пирамиды. Хорошо, что я в это время как раз вернулся, в замок Серабург после вечеринки с темными эльфами и орками в горах Юракина. Ну а поскольку больше я не новичок, то я отправляюсь в Мору. Мора, он вот мой второй дом. Э -э так это был вид. А, а а это все объясняет. Интересно, как высоко его скульптурное ремесло? Он что, уже достиг мастерского уровня? Как он мог достичь мастера?» Если все время был занят приключениями, если он и правда стал мастером, тогда он первый человек на Версальском континенте, кому это удалось. Даже боевые навыки сложно прокачивать, а скульптурное ремесло и подавно. Если бы он действительно полностью овладел воянием, это было бы огромным достижением, и все жители только об этом и говорили, это же серьезное дело». Факт того, что Виид сделал скульптуру прямо в замке Питера, дошел до гильдии Гермес слишком поздно. Он точно хочет умереть, как только он осмелился прийти в наш замок. Замок Питера – старейшая крепость, построенная на вершине горы. Помимо того, что она являлась стратегическим оплотом всем, всех окрестных земель, также она была просто красивым местом и гордостью королевства Хейвен. Если бы мы узнали чуть раньше, то наше элитное подразделение просто уничтожили бы его. Главные лидеры гильдии Гермес от расстройства даже зубами заскрежетали. Их гордости был нанесен большой удар, еще когда флот Дринпельда был уничтожен у Джигалаза. А во... И вот э, прошло совсем немного времени, и гильдия получила еще одну пощечину. Королевство Хейвен было полностью завоёвано, а Бадырей вскоре должен был стать королём. Пока другие гильдии в страхе падали перед гильдией Гермес на колени, а высокоуровневые игроки выстраивались в очередь, чтобы в неё вступить, вид нагло воял скульптуру прямо на их территории.